Глава вторая. Торжественный пир нужно было пережить. Юншен держался сдержанно, не подавал виду, что его задевают всякие пересуды, обсуждение драконов и их возвращение. Но мы с Хином знали, что ему непросто из-за предстоящей коронации. Мы собрались на следующий день в золотой комнате. Король-дракон, принцы и я, по какой-то причине затесавшиеся в их семью. В детстве мне рассказывали, что во дворец меня взяли совсем крохой. Мне и нескольких месяцев не было. Но никто не говорил, откуда я взялась, зачем вообще было меня брать. Последний вопрос не так давно начал донимать меня больше всего. С одной стороны, я была благодарна за спасение и дар, который, очевидно, получила. Но ведь сирот пытаются пристроить во всём королевстве. Почему я попала именно во дворец? Только однажды этот разговор состоялся у меня с самим королём-драконом. Он рассказал мне только кусочки, которые добавили ещё больше вопросов. Это был не выбор, а необходимость. Когда приходит время, ты знаешь, что должно случиться. И что из этого я должна была понять? Конечно же, вести допрос я не могла, мне и этих слов было вполне достаточно. Должно было быть. Но ведь есть ещё и хин. «Ты должен присматривать за сестрой», — твердили ему из раза в раз все во дворце, начиная от самого короля-дракона и заканчивая слугами, конюхами, до да всеми. «Почему? Почему за мной нужно присматривать? Почему не попросить юншена?» Никто не объяснял мне, а я за неимением других вариантов рассудила так. Хин всегда был жестоким. Если бы он ещё и не заботился ни о ком, пусть даже в своей особенной манере, мстительной, хищной, беспощадно-садистской, он бы просто стал страшнее хладнокровного убийцы. Это единственное, что приходило мне в голову. И всё же названная сестра, не имеющая ни силы драконов, ни претендующая на престол, Сидит здесь, в золотой комнате, где должен состояться важнейший разговор о будущем всего юга. Впрочем, как и севера. Остров не разделить надвое, даже если люди провели чёткую границу. Лучи солнца врывались в комнату безмятежной дымкой. Позолоченная отделка переливалась, словно блики на морских волнах. В вишне за окном играл ветер, звенели колокольчики пахло сладкими фруктами и цветами, заваренными в чае. Король-дракон восседал на возвышении за низким полированным столиком. Напротив него расположился юншен. Хин сидел справа, пониже, а уже за ним сидела я. Слуги незаметно оформили чайную церемонию и удалились, прикрыв за собой бумажные двери, украшенные изображениями драконов. Щебетания птиц едва ли приглушали закрытые окна. «Твоё волнение мне понятно», — без лишних предисловий и уточнений сходу заявил король-дракон. «Ты волнуешься, что не явятся драконы. Чем воспользуется север и нападёт на нас открыто». Юншен держал спину настолько прямо, будто был привязан к доске. Он выглядел достойно, будто высечен из камня. Лучи света обрамляли его силуэт, разжигая оранжевые всполохи огненной магии на его одежде. «Но ты должен понять, я делаю это, как никогда, вовремя», — продолжал король-дракон. Хин нетерпеливо заёрзал на месте, будто ему было что сказать, но без разрешения даже он не мог произнести ни слова. Непослушные пряди снова грозились выбиться из его прически. «На севере свирепствует голод. Похоже, они разозлили духов земли. Драконы исчезли на сотню лет». Но ведь без погонщиков и нектара земля умирает. Северу невыгодно воевать сейчас. Это бессмысленно и бесполезно. Вот уже в который раз Север приходит с поклоном, приносит клятвы и молит о спасении. Сейчас для них нет ничего важнее, чем спасти самих себя. И нет более подходящего времени передать тебе бразды правления. «Я понимаю, отец», — согласился Юншен. Хин от нетерпения вздохнул, всячески привлекая внимание, но король-дракон пока делал вид, что этого не замечает. «Мо всё же, как я могу занять этот трон без драконов? Чего ты хочешь от меня?» «Мира», — заключил король-дракон. «Я был молод и желал захватить Север. Был амбициозным и глупым». Ведь считал, что это решит проблемы. Но скажи мне, вот мы захватим его. И что будет дальше? Проблемы ватмиры обрушатся на нас с лихвой. Теперь уже нам придётся спасать их от голода и пускать беженцев на наши территории. Скажи мне, что подойдёт лучше? Взять на себя их ношу? или оказать посильную помощь. Я понимаю, отец. Юншен снова кивнул. Вы мудрый правитель, и я бесконечно согласен с вашими решениями. Однако они признают вас и ваше правление, потому что 150 лет назад на коронации присутствовали драконы. Сейчас, взамен дракона избранному, буду я тот, кто не неудостоен этой чести. Северяне долго таили обиду. Голодные, холодные. Не совершат ли они опрометчивый поступок, поставив на карту всё? Не бросятся ли они на нас с желанием завоевать столь непрочный трон? Король-дракон сухо улыбнулся. «Я очень ценю твои рассуждения и опасения, Юншен. Но ты забываешь главное. Пусть драконы исчезли. Но твоя сила... Всё ещё в тебе, как и в Хине. Хоть драконы и не летают в небе над нами, но нас они не забыли. Ты родился после их исчезновения. И если бы род наследников драконов был им неугоден, в тебе бы не проснулось пламя. Вспомни, чем ты обладаешь, сын. Не бойся доказать своё превосходство. Несмотря на убедительные речи короля-дракона, Юншен все-таки опасался. Тем не менее, он выказал почтение отцу низким поклоном и поблагодарил его за мудрость, которой тот с ним поделился. Наконец очередь добралась и до Хина. Он сразу же распрямил плечи, поклонился, сложив ладони в уважительном жесте, и с гордостью заговорил. «Я знаю, вы желаете для Юншена лучшего, и я поддерживаю любое решение». Но все же я считаю, что мы должны брать судьбу в свои руки. Разве не эту привилегию нам даровали драконы? Вы правы, отец. Сила драконов в нашей крови. Мы избраны ими. Не забывай, Хин. Избранность здесь ни при чем. Каждый наследник до сих пор проходит испытания драконов, чтобы доказать право на престол. Простите, отец. Хин склонил голову. Но я много думал об исчезновении драконов. Ведь раньше они были среди нас. Возможно, как вы и сказали, до сих пор они принимают человеческое обличие и наблюдают за нами. Но с какой целью? Вдруг это испытание? Может быть, дело в этом? Они исчезли не просто так. В летописях я читал об испытаниях. Многие страстно желали попасть в дом драконов, но туда допускали немногих. Кто-то проходил мимо чужой беды, кто-то игнорировал очевидное, но кто-то доказывал, что достоин. «Хорошо, Хин. Я тебя услышал», — кивнул король-дракон. «Каков твой план?» «По всему югу стоят храмы, посвящённые драконам. Между скалистых гор простирается долина драконов, а в самой южной части острова высится башня драконов. Что, если мы отправимся в паломничество?» Юншен отдаст дань уважения всем местам, где когда-либо побывали драконы. И если они наблюдают за нами, то они его заметят. И тогда он сможет пригласить их на церемонию. Это было бы самое грандиозное возвращение драконов. Юный принц-дракон после 100 долгих лет вернул драконов. Разве это не начало новой легенды? Хин улыбнулся. Король-дракон одобрительно кивнул, на его лице отразилось удовлетворение. «Что же, это удачная мысль», — поддержал король-дракон. «К чему бы ни привела эта поездка, Юншен проедет по многим городам юга, покажется его жителям, окажет помощь, если потребуется. И так завоюет доверие и уважение жителей Сэнны». Король-дракон снова посмотрел на старшего сына. «Это отличный шанс проявить себя» упрочить позиции и доказать всему югу, что ты достойный наследник. Даже если драконы не явятся на коронацию, за тебя будет весь народ. И это самое главное. Юншен не до конца определился с тем, как он к этому относится, но дал согласие, и король-дракон велел начать приготовление. «Вы отправитесь через два дня», — заключил король-дракон. вы «Скины». Все мы, понимающе кивнули. «И принцесса Севера». От неожиданности чашка хина звонко стукнулась о стол и покатилась, грозясь упасть на пол. Слуга ловко подбежал к столику младшего принца-дракона и успел её подхватить. «Принцесса?» Из уст хина это прозвучало как оскорбление. Но король-дракон не желал обсуждать собственные решения. Он лишь сурово взглянул на младшего сына и удалился. Днём на нас навалилось много дел. Обучение, которое никто не отменял, приготовление к поездке. И только вечером мы смогли собраться вместе на балконе одной из комнат. Солнце уже село, и на ладан открывался неописуемый вид. Многочисленные домики с четырёхскатными крышами теснились на улицах столицы. Несмотря на то, что мы находились во дворце за крепостными стенами, До нас всё равно доносились отзвуки ночной жизни, смех и разговоры. Развешенные бумажные фонарики вдыхали в ночной город новую жизнь. За столицей присматривала убывающая луна. Чистое небо рассыпалось звёздами. Нельзя её с собой брать. Стоило только Юншену сесть, как Хин налетел на брата. Полгода на путешествие. Бормотал себе под нос Кина, сидевший справа от меня. Братья его не слышали, были увлечены разговором. Целых полгода. Я и эта троица. Что за наказание? Это не мое решение, — скривился Юншен. Так повелел король-дракон. Скажи ему, что змеюка нам не нужна. Сам и скажи. Говоришь так, будто хочешь, чтобы она поехала. Почему ты молчал? Юнчен ловко сменил тему, перейдя на подозрение. Почему не сказал мне? Не предложил заранее? Не обсудил? Эта идея пришла ко мне утром, задрав нос, с лёгкостью заявил Хин. А что такого? Я должен с тобой советоваться во всех вопросах? Это решение не тебя одного касается, холодно заметил Юнчен. Твоё предложение звучало слишком уж сладко. Зная тебя, я жду подвоха. Какого подвоха, Юнчен? Кин развел руки в стороны, будто давая понять, что ничего не задумал. «Подумай сам, мы едем по землям юга, закрепляем твою власть, а потом ты занимаешь трон, а я с чистой совестью веду праздную, беззаботную жизнь, о которой всегда мечтал». «Я мог бы нянчить стаю голодных волков», — все бормотал себе под нос с досадой Кина. «Почему это не стая голодных волков?» «Ах, вот, значит, какой план!» Юншен сложил руки на груди. Даже в сумерках вечера его алая рекама выглядела ярко. «Собираешься взвалить на меня всю ответственность, а сам жить в своё удовольствие?» «Не я это выбрал, а ты», — хмыкнул Хин. «Когда родился первым». Юншен закатил глаза и хотел отвернуться. «Но насчёт змеюки», — вернулся к главному Хин. «Помяни слово, она нападёт. Просто не сомневайся. И когда это случится, ты должен её убить». Мы всё скроем. Скажем, она сама со скалы свалилась». «С какой ещё скалы?» Юншен скептически посмотрел на брата. «С той самой. Все храмы драконов находятся высоко над землёй, за исключением разве что долины. Хотя и там можно небольшой утёс отыскать». «Говорю тебе, девчонки нужно избавиться, пока она не избавилась от нас. Это официальная поездка. Они уже разносят весть по всему югу». Начал было Юншен. Но Хин успел вставить. И северу. Юншен сжал губы и раздражённо смотрел на брата несколько секунд. «Пусть так. И что дальше? Ты слышал, что сказал отец. Северу сейчас не до нас. Они на поклон идут, чтобы только выжить. Их земля отравлена». «А ты не интересовался? Почему?» — прищурился Хин. «Почему не наша?» «Так случилось», — пожал плечами Юншен. «Не бывает в нашем мире так случилось», — парировал Хин. «Это всё их наказание. Драконы признали нас, наш род, наше правление. А Север отказывался это принимать, вот и поплатился». «Ты слишком жесток». «А ты слишком добр», — воскликнул Хин. «Очнись же! В этом мире нет места состраданию». Но именно оно позволило первым поселенцам острова Лайон выжить, — справедливо напомнил Юншен. «Не помоги им тогда, дракон». Думаешь, мы бы сейчас разговаривали. — И где сейчас драконы? Юншен прикрыл глаза и устало вздохнул. — Мы не можем убить принцессу. Тебе ясно? — заключил он. Хин попытался возразить, но Юншен надавил. — Не тебе принимать такие решения, особенно если не собираешься править. — Поэтому и не собираюсь, — бросил он. — Хватит, просто смирись. Принцесса едет с нами. И, думаю, у отца была причина отправить её с нами. Он тоже не слепой и понимает, что отношения между нами не сдвинулись с места. — Какие ещё отношения? — фыркнул Хин. — Вот именно, что никаких отношений и нет, — закивал Яншен. — Это наше последнее испытание. Пройдём все города, наладим отношения с южанами и с принцессой тоже. И это будет весь север. Хин горько ухмыльнулся и покачал головой. «Почему в этой семье все мозги достались мне?» И ушёл. Юншен даже не успел ничего ответить брату. Кине снова ворчал, но слов я не разобрала. Старший брат посмотрел на меня и подошёл ближе, сев за столик. Помолчал недолго. «Что ты думаешь об этом, Кесана Спросил он меня. «Кто, по-твоему, прав?» «Не мне судить». Покачала головой, но тёмные глаза брата настаивали. Думаю, Хин хоть и рубит с плеча, но в его словах есть смысл. Всё-таки мы знаем о голоде Севера только со слов северян. Но ведь принцесса приехала, не заморенная и истощённая, вполне себе хороша собой. Её отправили как раз, когда голод добрался до дворца Ютани, добавил Юншен. Может так, а может и нет пожалая плечами. «Просто помни, Хин — твой брат. И да, заботится он странно, но всё-таки он на твоей стороне. Ты будущий король-дракон, Юншен. Тебе стоит рассматривать все варианты». «Надейся на лучшее. Готовься к худшему», — хмыкнул Юншен. «Больше мы не разговаривали. И так было многое сказано». Следующие два дня полностью посвятили сборам. Я не знала, что с собой взять в столь долгое путешествие, но понимала, что это вообще неважно. Разве миссия, которую возложил на свои плечи Юн Шен, не самая главная во всей этой поездке? В день отъезда я в который раз рассматривала комнату и прикидывала в уме, всё ли я взяла, нужно ли положить что-то ещё. Не хотелось вести с собой много вещей, но и без всего отправляться было бы глупо. В дверь постучали я обернулась. Кине стоял в дверном проёме с тенью улыбки на губах. «Готова к поездке». Улыбка сползла с его лица, когда я не подарила свою в ответ. «Что не так, Кисана?» «Юншен не спросил тебя. Насчёт принцессы. Что ты думаешь?» Кине вздохнул и сделал вид, будто ему очень важно осмотреть мою комнату. «Время покажет», — заключил он. Без доказательств нельзя кидаться обвинениями. Посмотрим, что произойдёт дальше. Но в одном ты можешь не сомневаться. Ни тебя, ни твоих братьев. Я в обиду не дам. Ты же это знаешь. Несмотря на то, что Кин говорил серьёзно, можно даже сказать, немного сурово, от его слов на душе потеплело. Я улыбнулась и кивнула. Спасибо, Оне. Теперь улыбнулся Ион.